Глава 18. Паника. Когда Север говорил, что в ближайшие дни ожидается большая нагрузка, я не придала этому значения. Нет, разумеется, я понимала, что ситуация внештатная и очень опасная, но до какой степени не представляли себе ни я, ни КАС, ни Танека, ни аппарат управления метарией. Пока Марк просчитывал безопасные коридоры для экспорта самых ценных и важных медикаментов, север договаривался о визах с Цуаргом, а чиновники пытались нивелировать убытки от закрытия космопорта и успокоить народ, туча рассосалась. Возможно, многие и не заметили бы сияющий голубой корабль. Объектом в небе больше, объектом меньше. Но на свою беду политики сами привлекли к нему внимание прогнозам погоды. Все началось с дурацкой шутки о неспособности синоптиков рассчитать объем осадков. В школе им плохо давались точные науки, поэтому они пошли в метеоцентр. Затем шутки переросли в то, что прогнозисты не смогли отличить грозовую тучу от корабля. А затем уже какой-то ушлый ведущий канал с желтой прессой предположил, что это был отвлекающий маневр аппарата управления метарией. Разумеется, буквально пару часов спустя в комментариях к телепередаче посыпались масса предположений зрителей о том, от чего чиновники попытались отвлечь внимание населения. Здесь были и высказывания, что политики хотят провести несколько законов вопреки воле граждан, и совершенно дикие предположения, что из-за подводных вулканов уровень воды на планете повышается. И вспомнилось наводнение в Королите. Кто-то высказался, что на метарию все же напали пришельцы из другой галактики вне границ Федерации, и на орбите завис враждебный боевой крейсер. Слухи, домыслы и теории заговора множились быстрее скорости света и обрастали все большими подробностями. Метария гудела, словно входящий в атмосферу старенький дребезжащий лайнер. На мой рапорт командор Гришхан ответил стандартными фразами о том, что как можно меньшее количество людей должно знать о странной материи. Не было четких приказов, только непонятная просьба не высовываться и ничего не говорить Велвилу. Я совершенно потерялась в догадках и не знала, как реагировать на такое сообщение. Создавалось впечатление, будто вместо галактиона его написал кто-то другой. А то, что я разгласила тайну страпили к Марку и Северу, Он вообще никак не прокомментировал. Да я бы и не поверила, что сообщение от Галактиона, если бы не теплая приписка в конце, что он в меня верит и постарается выслать магнис как можно скорее. Грегори же сообщил, что на Юнисе нет заранее заготовленного магниса в таком объеме, И, возможно, он все же прилетит чуть позднее. Майк звонил каждый день и интересовался здоровьем Велвила. Ну и, разумеется, ситуацией на Митарии. А я вдруг поймала себя на мысли, что сама стараюсь уклониться от прямых ответов. Не то чтобы я не доверяла Майку, совсем нет. Просто чем больше я проговаривала вслух то, что происходит, тем сильнее вопила интуиция, что не стоит этого делать. Я оттягивала момент с разглашением тайны аппарата управления. Одна часть меня твердила, что я все-таки обещала, и Митары должны знать правду. Это было бы правильно и честно. Но пресловутая интуиция и тут била в гонг и требовала молчать. Опять же, совершенно странное и нелогичное сообщение командора вдруг стало созвучным внутреннему голосу. Я совершенно запуталась. За каких-то четыре с половиной дня на планете начались серьезные волнения. Большая часть метаров спряталась в подводных городах, отказываясь выходить на работу из-за якобы нависшей угрозы извне. Те, кто остался на поверхности, резко потребовали увеличить заработную плату. Начались забастовки. Стали крупнейшие фабрики по производству антибиотиков и антисептиков. Из-за того, что большая часть населения спряталась в подводных городах, какой-то ушлый анонимный тип предположил, что в атмосфере планеты появился опасный вирус, передающийся воздушно-капельным путём. Как итог, в аптеках скупили все, что только можно и нельзя. Обычные метары, недоки, зачем-то потащили домой десятками упаковки лекарств от всех болезней. А из-за стремительно тающего запаса медикаментов руководство клиник начали отменять запланированные операции. Это вызвало недовольство уже у богатого слоя населения и туристов, которые не смотрели метарские каналы и не верили в эту чушь. С едой, которая казалось бы, без импорта должно было с лихвой хватить как минимум на полгода, тоже начались проблемы. Несколько семей решили на всякий случай купить всю доступную еду в вакуумных контейнерах и космотюбиках в ближайших к дому магазинах. Такую обычно завозили в небольших количествах для тех метаров, кто предпочитал арендовать звездолета и путешествовать в одиночку, а не на рейсовых лайнерах по системе «Все включено». На фоне внезапно выросшего спроса автоматическая система, анализирующая покупки, резко повысила цены на эти товары. Производители полуфабрикатов и консервов посмотрели на конкурента и тоже подняли цену уже на свою продукцию. А за ними подтянулись хлебопекарни, рыбные и водорослевые фабрики, производители морских деликатесов и даже рестораны. Аппарат управления митарии бросался решать одну проблему, а из нее, словно из фантастического чудища и сказок захрана, вырастало еще с десяток. Капитан Виарда. «Вы должны выступить с официальным заявлением от Космофлота. Это уже не лезет ни в какой шлюз», — категорично заявил сенатор Дедювон. «В конце концов, вы обещали». Я бросила взгляд на коммуникатор и прикусила губу. Последнее сообщение, которое у меня высвечивалось на экране, было от Грегоря. «Все добывают магнис. Очень занято. В ближайшее время связь не будет работать из-за экранирования». Я подняла голову и встретилась потемневшим взглядом с севера. Еле заметным наклоном головы в бок он дал понять, что хочет поговорить со мной наедине. «Простите, сенатор, я сейчас вернусь», — пробормотала, вставая с кресла. Я вышла из общего зала, где днями и ночами напролёт заседали члены Совета и замерла по центру коридора. Голова раскалывалась от недосыпа и постоянно преследующего чувства тревоги. Оно вонзило в меня свои ядовитые коготки и все никак не хотело отпускать душу. Я чувствовала себя сапером неудачником который вместо того, чтобы обезвредить бомбу, просто забрался сверху на крышку контейнера и сидит, не зная, какой проводок перерезать — красный или синий, а, может быть, черный. Проклятая бездна! Я совершенно не была приспособлена и подготовлена к тому, что творилось вокруг — Я просто не привыкла к этому, к политике, вранью, которую усердно вливали члены аппарата управления метарией в доверчивые уши граждан, на мой взгляд, лишь усугубляя и без того напряженную обстановку. Но тяжелее всего мне давалось одиночество. Так глухая, непробиваемая стена, которой мог бы позавидовать любой военный крейсер, и который север отгородился от меня после того, как узнал об Амаре. В коридоре множество голоэкранов под потолком транслировало основные новостные каналы Миттарии. Почти все работали в беззвучном режиме, но и так по взволнованным лицам ведущих или кадрам космопорта было ясно, что речь идет об одном и том же. Вивиан. голос севера заставил меня оторваться от созерцания голоэкранов. «Ты не обязана этого делать». Я удивленно моргнула. С момента закрытия космопорта Север со мной практически не разговаривал. Нет, разумеется, он со мной здоровался и прощался, просил несколько раз помочь Марку, но все общение выглядело каким-то искусственным, что ли. Складывалось впечатление, что Цварк меня не замечал. Я даже в некоторый момент внутренне усмехнулась, тому, что переживала, из-за своего внешнего вида в первый день собрания аппарата управления Митарей. Не обязана делать что? переспросила, прищурившись. Ты не обязана рассказывать всей планете, что это странная материя терпеливо повторил Цварк. Пока ты рассказала это лишь мне, я уверен, командор Грешхан сделает тебе взыскание, но этим ограничится. Сделать официальное заявление на всю метарию и разгласить такого рода тайну тянет на трибунал. Марк уже сегодня построил более-менее безопасный туннель для шаттла Космофлота. Можно сообщить, что выстрелы действительно были, но по пустому кораблю, который являлся военным экспериментом. Туннель для шаттла Космофлота? Я ухватилась за новую информацию. Сердце замерло. Весь предыдущий день Цварк провел в онлайн-конференции с Советом Адмиралов. Но я даже представить себе не могла, что они отреагируют так быстро космофлот все всё-таки присылает поддержку? Кто прилетает? Кто-то из адмиралов?» Касс впервые отвел взгляд. Несколько офицеров. «Какого ранга? Ты кого-то знаешь?» В голове уже роились мысли, что если кто-то из старших офицеров даст добро на разглашение секретной информации о странной материи, то можно будет попытаться успокоить горожан. На текущий момент со спокойной совестью я действительно могу лишь сказать о том, что был обстрелян частный пустой звездолет. Но и это будет все же, если не враньём, то частичной правдой. Разумные гуманоиды всегда чувствуют такие вещи, будь то люди или метары. Знаю. Север вдохнул. Там несколько лейтенантов. Лейтенантов? Я задачи наповторила. А из старшего состава-то кто? Повисла пауза. Незнакомые лица, ведущих что-то, бормотали с плоских экранов. Кадры сменялись толпами метаров, которые стремительно покидали острова и тревожными сообщениями о росте цен на еду. Никого. Просто шесть лейтенантов. Они будут помогать курировать воздушное пространство под мертвым кораблем, чтобы никто не смел взлететь. Они что, не верят в реальность угрозы? Потрясённо перебила севера. Цварг глубоко вздохнул. «Понятно, что эта штука крайне опасна Вивен, но у Совета Адмиралов нет никаких доказательств, что это действительно странная материя. Пойми, сейчас мирное время, и для того, чтобы снарядить полноценный военный крейсер или прислать на метарию сразу несколько адмиралов, требуется очень веская причина. Уже не важно» пробормотала я севшим голосом, глядя на экран позади севера. Цварк нахмурился и машинально обернулся. На широкоформатном экране над диваном велась онлайн-трансляция личного видеоблога одного журналиста. Камера крупным планом показывала сияющий голубым светом корабль, который с каждой секундой был все ближе и ближе. «Эй, кто-нибудь!» — север заозирался в поисках дежурного. Сделайте громче. Цварк просил сделать еще что-то. Послышались крики, но я смотрела на то, как в прямом эфире, очень медленно, камера все приближается и приближается к зараженному кораблю. Кадр поменялся, и зрители увидели, что это крошечный, размером с робота-курьера Метеозонт. Беспилотный аэростат, закрепленный на нем камерой, подошел на считанные сантиметры к сияющему борту а затем ослепляюще ярко вспыхнул и слился с кораблем в одно общее голубое нечто. Через считанные секунды трансляция оборвалась. Очевидно, второй зонд был также поглощён странной материей. «Я же отдал приказ закрыть верхнее воздушное пространство. Как это понимать? Куда смотрит планетарная полиция?» — зарычал цварк на метаров, которые высыпали из главного зала. Так в подводные города переместилась. Там сейчас неспокойно. Что за ерунда? Треклятые астероиды. Выглядит как магия какая-то. Я думал, наше защитное оборудование неисправно. Оно точно не живое? Как много зрителей это увидели. Скорее заблокируйте канал передачи изображения. Низкий гул вокруг нас нарастал, а я думала лишь о том, что мое заявление уже определенно опоздало. И то, что попало в инфосеть, бесследно вычистить оттуда практически невозможно. Наверняка у кого-то стояли головизоры на записи или же автоматическое сохранение на личный облачный сервер. И совершенно точно граждане, увидевшие трансляцию, впадут в панику, и кто-то из них попытается покинуть метарию. Голова раскалывалась от понимания, что произойдет в ближайшие часы, если не минуты. Шварх! Если даже члены Аум так реагируют, то что остается обычным метаром? Истребитель мне, прохрипело еле слышно. Вокруг меня все еще ссорились и кричали, пришлось повысить голос. Истребитель, срочно! Видимо, было что-то в моей фразе такое, что несколько метаров сразу же обернулись ко мне. Северкас посмотрел четко в глаза и, кажется, прочел мои мысли, потому что ответил еле слышно. «Вивиан, это очень опасно. Ты даже не представляешь, насколько...» «Мне опаснее, чем ловить стропельки в космосе», — возразила я. «А вот что действительно опасно, так это оставаться на Земле, когда такое творится на орбите. Пожалуйста, организуй мне истребитель в кратчайший срок. Поверь, я справлюсь». Бесконечно долгую секунду Цварк смотрел на меня, а затем сухо кивнул. «Хватай марка». Он поможет с пилотированием. Отстреливайте все беспилотники и метеозонды, которые увидите. А я встречу шаттл Космофлота и прослежу, чтобы тебя заменили как можно скорее.